Эпиграф. Качество наших дорог отрицательно сказывается на культуре речи купцов и простых путешественников. Черные точки действительно, на удивление, быстро разрастались в огромных, злокмаченных от долгого и настойчивого бега по нашим горячим следам волков. Звери в арьергарде озабоченно прихрамывали, придерживая на весу перебитой конечности. Значит, с умдырями или с их разумным продолжением все-таки повстречались. На душе сразу стало лучше. Мелочь, а приятно. Да, Свет, если отнести драконов к ящерам, а тех к земноводным, то бишь гадам, то ты, следовательно, маленькая гадина. Бежим. Долго упрашивать спутников не пришлось, видя неумолимо надвигающуюся перспективу, Вик со сноровкой заправского ковбоя вскочил в седло на трехметровом драконе и мгновенно подобрал поводья воде. Разделившаяся его энтузиазм ладушка с ловкостью кошки скарабкалась на луку сзади. Злыдень услужливо присел, помогая хромому волку скарабкаться себе на холку. Что-что, а драпать мы уже умеем вполне организованно. Профессионально, можно сказать. Наша карательная экспедиция взлетела почти перед самым носом несостоявшихся жертв. Блин, да мне дадут спокойно доехать до Гвеневера или нет? За каких-то четыре дня умудрилась настартоваться столько раз, сколько не получилось за год занятий физкультурой вместе с зачетами. Большой серебристый волк встал на задние лапы и превратился в тощего седовласого старика, который словил нас вначале. «Ты еще за все ответишь, бесстыжая девка!» — заорал он, потрясая в воздухе кулаком. В этот миг Злыдень зашел на вираж, задрал хвост и метко сбросил настоящую драконью торпеду. Предводитель отряда не смог увернуться от гигантской теплой лепешки и только злобно взвыл, когда та со снайперской точностью приземлилась ему на голову. Злыдень довольно посмотрел вниз и, хитро покосившись на меня, вдруг заговорчески подмигнул. «Нет, ребята, все-таки нет ничего лучше, когда твой подопечный – настоящая состоявшаяся личность, а не тупое послушное животное. Неудивительно, что мои предки так бились за эту специальную княжескую породу и дорожили ею. Вот только как им удалось ее приручить, не знаю. Но что мне известно, так это то, что я за своих метаморфов тоже буду стоять до конца». Злый вдруг обернулся и, внимательно посмотрев на меня, довольно хмыкнул, почтительно склоняя обтянутой черной кожей драконий череп. Проследив движение вожака, чернуля тоже грациозно кинула мне изящной головой. Закон вежливости гласит «все возвращать», и я деликатно поклонила обоим. — Свет, что ты сделала? — опешил удивленный Вик. — Почему они тебе церемониально кланяются в полете? «Я чувствую изменение магического фона!» Осторожно встрял Кэсси. Госпожа только что завершила какой-то ритуал. Злыдень обернулся и лукаво посмотрел на меня. А в моей душе уже жил точный ответ на все вопросы. «Я разгадала твою загадку, тощая бестия. Ты живешь до тех пор, пока дышу я, последний потомник драконов, твой хозяин и партнер. Давным-давно вымирающий вид» дал согласие на симбиоз с зарождающимся княжеским родом. Дракон дает часть своей жизненной силы и обеспечивает защитой. Метаморф же служит верой да правдой и помогает князю тогда, когда сила и магия того бесполезны. С тех пор их дети рождаются друг для друга и связаны нитью единства, которая становится ощутимой лишь с момента клятвы, которую я только что случайно дала. Теперь я могу переживать мысли, чувства и состояние подопечного. — Вик, — решила ваша покорная слуга воссоединить брата с его живностью, — дай Чернули клятву о взаимопомощи и защите, а затем поклонись, и ты все узнаешь сам. Она была рождена для тебя. Лорд Венатор одарил меня скептическим взглядом, но решил, по-видимому, что с психами лучше не спорить, и недоверчиво последовал совету. а уже через минуту сиял от открывшейся истины, как начищенный самовар. Вот только бегущие по следу оборотни портили настроение. Волки мчались, не отрываясь, несмотря на усталость, раны и скорость несущихся метаморфов. Кэсси, сколько оборотни могут преследовать добычу? Трое суток без передышки и не сбавляя хода, озвучил мои опасения волк. При этом им нет необходимости даже питаться. «А если очень разозлятся?» – вкратчиво уточнил Вик, предчувствуя мои страхи и вспомнив масштабы учененного в замке Серого Короля Разгрома. «Если они очень-очень разозлятся?» «Дней 5 точно! Если очень-очень, то до полного изнеможения!» «Трындец!» – выдала аналитическое заключение левое полушарие. «Значит, нас будут гнать до самой Гвиневеры!» Вот только злый день с чернулей не выдержит такой гонки. Новые ощущения говорили, что уже часов через пять они почувствуют усталость, а через сутки падут замертво. На земле в лошадином обличье трое суток еще и продержались бы, но аллёр был бы более медленным и доступным для противника. Подняться за облака и оторваться мы не можем, потому что замерзнем. И что прикажете делать? «Писать завещание», – взвизгнула правая половина. «Думать!» – рявкнула левая. «А может, пожрем?» – робко предложил желудок. «Кейси, вы можете наколдовать чтобы нам без шубы было тепло?» «Увы, в звериной ипостаси мои возможности ограничены или, честно говоря, никакие», – стыдливо потупил голову спутник. «А рассказать, как это сделать?» – заинтересованно свернул глазами мой брат. «У вас ведь тоже есть способности, сестренка?» а раньше вы к таким силам обращались уточнил лорд каптулус без практики задействованные стихии запросто могут разорвать вас на части э нет господа не выдержало левое полушарие этот вариант нам не подходит экспериментировать будете позже без нас желательно а в какой стороне деревня вы говорили она вне пути бо он там госпожа кивнул в сторону волк Но это отклонение от маршрута, и к тому же нам придется пересекать владение эльфов, чтобы добраться до Гвеневеры. «А как они с обортнями встрял Вик. «Вообще-то ладят», – вздохнул Кейси, – «ну вот драка на ножах оба». «Я не хочу умирать!» – вдруг встряла молчавшая до этого ладеина. «Я слишком молодая и красива для этого, и уж тем более не собираюсь делать это девицей». «Предупредя об этом врагов, а не нас», – прорычал Витька, – Может, помогут чем? А что впереди? Робко уточнил левое полушарие. Поля, поля, а потом грозовой перевал. Это еще что такое? Не выдержу лорд Винатор, отбиваясь от истерики Лады. Луговая полоса, шириной около 100 километров, на которой бесперебойно сверкают молнии, ударяясь в землю. Йот, выдохнул братишка в унисон с моим правым полушарием. Ну да. «Верхом на летящем драконе мы будем самыми высокими точками, и вряд ли нас минует участь поджаренных цыплят». «Хозяйка!» – утробным голосом отозвался спинной мозг. «Не к добру это!» «А может, все-таки пожрем?» – вздохнул желудок. «Деревню!» – безапелляционно скомандовала левая полушария. Злый день плавно зашел на вираж и коршуном устремился в сторону селения, которому сегодня потенциально повезло стать полигоном княжеских разборок. Орда оборотней, узрев наш маневр, тихо переругиваясь, направилась следом. План был максимально прост. Первыми достичь земли обетованной, превратить метаморфов в коней, натереться петрушкой и скрыться в лесу, если таковой там имеется. На худой конец воспользуемся местечком, как бусерной зоной или окопом. Надеюсь, оно хотя бы отгорожено чистоколом от внешнего мира. «Блин, и почему наши подопечные не в состоянии плеваться огнем, как настоящие драконы?» «Так бы жух, и тридцать лисых обгорелых дядек готовы!» Вскоре на горизонте замаячила кромка леса, а возле него размытые далью силуэты хаток. «Не вижу ни одного пошлого намека на забор!» Заистерила правая полушария. «Не к добру это!» – простонал спинной мозг. «Да, хозяйка!» – отозвалась левая половинка – Тебе определенно не везет. По крайней мере, так как подфартило утром, уже не будет. По закону вероятности, лимит удачи исчерпан. Куда уж больше, ехидно осведомилась правая сторона. Жить будем, выдохнула интуиция, но недолго. А может, все-таки пожрем? Итак, потомки дракона на всех парах мчались к деревне, пребывающей пока в блаженном неведении о надвигающемся счастье. Оборотни темными точками маячили позади, когда мой взгляд упал на землю. «Конопля!» — возликовало нутро вашей покорной слуги. «Может, тебе еще батон с гашишем организовать?» — взвился братишка. «За нами 200 килограммовые чудовища несутся, а тебя на сельское хозяйство потянуло». «Ты не понял. Запах цветущей конопли отбивает нюх даже у охотничьих гончих. Если убегающие от гнева пана мужик или заяц ныряли в нее, то упоминай, как звали. Белорусские крепостные в ней сутками отсиживались, хозяева только локти кусали. А косить травку не пробовали, ехидно осведомился лорд Винотор. А толку портить такой стратегически важный и дорогой продукт? Что-то я не слышал о великом торговом наркотическом пути через эту страну, скептически отозвался Вик. Или по его следам в советские времена проложили нефтепровод «Дружба»? Темнота... чему тебя только родственные связи научили. Из конопли растительное масло делали и соседям сбывали, потому что сами употреблять не решались, уточнил воротишка, пикируя в заросли следом за злыднем. То-то, смотрю, казаки под боком слишком буйными были. Так нажрешься ядреных блинчиков и не только черепушку повреешь. Да нормальное масло было, качественное, не выдержала я, перераспределяя сидельные сумки на трансформировавшемся в здоровенную ящерицу-метаморфе. Сами ели, и ничего, по крайней мере, так бабушка рассказывала. Ну да, скептически присвистнул Вик, осматривая вымахавшие человеческий рост растения. Еще мак под окнами высевали, чтобы было к столу логическое продолжение конопляных блинчиков. И вдруг загорелся, слушай, А марихуану или гашиш, наши предприимчивые предки, нигде не сподобились выращивать и делать. Сноска. В данном случае подразумеваются два вида растений. Конопля культурная, наиболее часто используемая в сельском хозяйстве, содержащая до 35% масла в семенах и до 25% волокна в сухих стеблях. И конопля индийская, собственно, из которой и получают гашиш и марихуану. Конец сноски. «А что тебя вдруг на историю потянуло?» «Так если воскресить национальные традиции, золотистым огнем заблестели очи талантливого экономиста, проникшегося древними обычаями. Мы бы...» «Шшшш!» – шикнул Кейси. «Они идут». «Кто?» – опешил ушедший в финансовый астрал братишка. «Налоговая инспекция?» «Почти!» – огрызнулась ладеина. «Оборотни!» – злые и беспощадные. «Блондиночка!» – вздохнул бухгалтер, поднимая вверх палец. Ты даже представить себе не можешь, насколько права. И присел, обхватив голову руками. Наверное, вспомнился баланс. Надо сказать, знатное у местных умельцев выдана скалампля. Высоченная, густая, вонючая. Даже у нас дыхание от запаха сперло. Будем надеяться, ни один уважающий себя оборотень не полезет в эти наркотические джунгли. К сожалению, Что эти серые гады делают, мы, сидя посреди необъятного поля, знать никак не могли. Оставалось полагаться на тонкий слух заколдованного принца. Коней наших враги и так учуют не в состоянии, потому что метаморфы в защитных целях запаха не имеют. Значит, надо избавиться от своего, чтобы покинуть убежище, все еще не оставляя следов. Вдруг потерявшие нюх оборотни возьмут в деревню собак, срезав стебелек, Я принялась усиленно им растираться, жестом указав следовать моему примеру. Где-то вдалеке слышно было, как оборотни, шумно переругиваясь, достигли края поля, расчихались и вдруг смолкли. Мы замерли. Кейси вслушался, но преследователи не проявляли никаких признаков жизни. Полчаса в немом неведении натянули нервы до предела. Поэтому, когда Ладеина выпрямилась и заявила, что ей сидеть здесь надоело и не нравится, мы чуть не закричали. «Нас только что засекли», – обреченно прошептал кеси «Убью, заразу!» – кинулся на спутницу Вик. Та завизжала и бросилась бежать. «Вот теперь нас точно заметили», – педантично констатировала левая половинка мозга. «Добей, дуру!» азартно вклинилась правая, поощрительно наблюдая, как Вик словил жертву, повалил на землю и принялся душить. «Вик, стой! Лада, заткнись!» – метнулась я вперед, попытаясь оттащить сопящего от натуги друга за уши. «Где там? Эй, сюда же оборотни идут!» «Ты еще ау!» – покричи! – проворчала левая полушария. «Секундочку!» – пропыхтел новоявленный киллер. «Вот до душу эту дрянь и побежим! Будешь вдовцом! Тьфу! То есть вдовой!» Вдохнув, я от души отвесила по пощечине обоим. Борцы охнули, сморгнули и глупо уставились на меня. «Не к добру это», – прошептал спинной мозг. Где-то вдалеке стало отчетливо слышно, как нам усиленно продирается сквозь дурманные дебри серый карательный отряд. «Значит так. Лес вон там, прямо перед нами. Сейчас мы паровозиком протаптываем тут круг диаметров метров десять. Затем с него солнышком разбегаемся в разные стороны. Шагов через 30 делаем петлю и сходимся вон там, ближе к лесу. Нас преследователи не чуют, но будут ориентироваться по примятой траве. Поэтому чем лучше мы сделаем свою работу, тем дольше мохнатые поклонники будут блуждать по местным зарослям. Нас, скорее всего, окружили, вздохнул Вик. Да, но поле огромное, а их всего 30 штук. Все не охватишь, поэтому между врагами будут лазейки. Злыдень день, чернуля, будете лучиками, бегущему в сторону супостатов. Если что, вылетайте, но худой конец подберете нас в процессе погони. Метаморфы тут же раздались вширь и побежали по кругу, словно каток, приминая стебли конопли. Мы по протоптанной дорожке устремились следом. Спустя пять минут каждый уже бежал в своем направлении, старательно отчитывая шаги. Как ни странно, через полчаса блужданий в неохватном поле мы все-таки встретились, и, о чудо, без потерь. Довольный Донези злыдень послал мне в мозг схему целого лабиринта, который они на пару чернули на ваяле пока мы горбатились над своими индивидуальными заданиями. Сзади, сопя как компрессоры, уже открыто ругались на незнакомом языке оборотни, абсолютно не опасаясь напугать ускользающую дичь. Недолго думая, наша бригада помчалась к лесу. Вряд ли преследователи обладают верхним видением и способны проследить нашу траекторию. Вперед раздался до боли знакомый стариковский голос. Они прямо по курсу. Вот, блин, в людском обличье они ж под два метра. «Зато и медлительный», – утешила правое полушарие «Да», – отозвалась левое «А что им мешает теперь обратно превратиться в волков?» «Шш, не каркайте. Скачив на злыдня, я подобрала поводья и мягко намекнула на рысь. Не оставшись в долгу, ящер тут же перешел в голубь. Кисель вздохнул, но прокатиться верхом не решился, потрусив следом. «Йо-о!» – сзади иззади мнение о предложенном аллюре. Но, вопреки моим опасениям, лорд Винотор мужественно подпрыгивал на спине извивающейся и телепающейся языком гигантской ящерицы. Постепенно... приобретая свой естественный зеленоватый оттенок. Замыкала нашу гоп-компанию ухватившаяся за чернулин хвост леди Каракурт. Вдруг впереди раздался истошный женский крик. Лада? Нет, наша спутница, держась за черный хвост, мирно и сосредоточена, как водный лыжник за катером скользнела пузом по земле в конце процессии. А вот прямо перед нами, в священном экстазе, Орала узревшая нас влюбленная парочка, которая по глупой прихоти решила именно сегодня заняться любовью в конопле. Ну, кто ж знал? Оправдывая их, вздохнула правая половина мозга. Так, похоже, у меня намечается явная тенденция мешать любовникам в пикантные моменты. Ну да ладно, я же драка, а следовательно, настоящая гадина. Вперед! Мысленно приказала я злыдню, и тот сделал длинный прыжок через обнаженное препятствие. Чернуля взвелась вслед за вожаком, державшаяся за ее хвост ландиина, тоже взлетела в воздух. И, описав красивую дугу, приземлилась на вопящую кучу молу а точнее на мужчину. Парень взбыл в новой, более высокой октаве и скрутился в позу зародыша, прикрывая ручкой причинное место – в наша дама как-то умудрилась попасть коленом. «Извините!» – сквозь зубы бросила леди Каракурт, продолжая на животе свой спринтерский путь. Деревенская барышня на одном дыхании выдала вслед какую-то тираду, из которой до ушей удалось долететь только к окончанию ядь. Интересно, а как голубки отреагируют, когда по ним вдогонку за нами промаршируют 30-200-килограммовых оборотней? «Отрицательно!» подсказала левая полушария, и в ту же секунду позади разыгралось настоящее буйство, сопровождаемое истошным визгом, переходящим в ультразвук, ядреной руганью с обеих сторон. На пике одного из прыжков злыдня я обернулась и увидела, как с памятной прогалинки разбегаются в разные стороны в колушащемся море конопли две шустрые бороздки, преследуемые высокими тощими фигурами. «Кажется, ты все-таки разнообразила эротические будни местной парочки хозяйка», – вдохнула левая половинка мозга. «Этот день счастливцы не забудут никогда». Шум и гам вокруг стал усиливаться. Незнакомые заковыристые выражения перемежались традиционными русскими. Злый день снова вынырнул на простор, и впереди обозначился высоченный здоровенный оборотень – словно мама родная, раскинувшая нам объятия на целых два метра. Вот гадство! «Слона!» – мысленно попросила я трансформироваться злыдня и послала нужный образ. Метаморф подошел к перевоплощению творчески и видоизменился в непонятное чудище с хоботом, нашпикованным четырьмя рядами внушительных резцов и короткими утюгообразными ногами – Глаза встречающего округлились так, что, наверное, затрещал череп. Парень дрогнул и попытался отскочить, но мой слоновий мутант ловко подпрыгнул и подмял левого загонщика под себя, оставив позади широкую, хорошо утоптанную полосу и супостата звездочкой раскинувшегося на ней. Чернуля махнула хвостом, забрасывая все еще скользящую по земле ладу себе на спину позади Вика, и прямо на ходу преобразилась в тонконогую скаковую лошадку. В ту же секунду мы вырвались с поля и выскочили прямо на окружающих сельхозугодья местных тружеников. Фантазию злыдня те одобрили заковыристой бранью, кидаясь от нас в рассыпную. Я придержала сумки, и злыдень тут же видоизменился в статного мощного жеребца и рванул в лес. Загубили эльфийское поле поганцы, донесся вслед удрученный голос. И нам ушастый срыв экспорта не простят.